феей Мерлиновой скалы. Лет двести назад жил какой-то некий бедный человек. Он работал ботроком на одной ферме в Ланкершире. Был там, как говорится, на побегушках, выполнял различные поручения и делал все, что прикажут. Как-то раз хозяин послал его копать торф на торфянике. А надо вам сказать, что в конце этого торфяника высилась скала, очень странная на вид. Ее прозвали Мерлинова скала. Так ее называли потому что в ней, по преданию, когда-то давным-давно жил знаменитый волшебник Мерлин. Вот батрак пришел на торфяник и с великим усердием принялся за работу. Он долго копал торт на участке по соседству с Миреновой скалой и уже накопал целую кучу, как вдруг вздрогнул от неожиданности. Перед ним стояла такая крошечная женщина, которую он в жизни не видал, путав два ростом, не больше. Она была в зеленом платье и красных чулках. А ее длинные желтые волосы не были перевязаны ни лентой, ни тесемкой и рассыпались по плечам. Женщина была такая маленькая, да такая ладненькая, что Батрак, не помня себя от удовольствия, перестал работать и, воткнув заступ торт, смотрел на нее во все глаза. Но он увидел еще больше, когда женщина подняла крошечный пальчик и проговорила. «Что бы ты сказал, если б я послала своего мужа снять кровлю с твоего дома, а? Вы, люди, воображаете, что вам все дозволено!» Она топнула крошечной ножкой и строгим голосом приказала батраку. «Сейчас же положи торф на место, а не то после будешь каяться!» Бедняк не раз слышал много всяких рассказов про фей и про то, как они мстят своим обидчикам. Он задрожал от страха и принялся перекладывать торф обратно. Каждый кусок он клал на то самое место, откуда взял его, так что все его труды пропали даром. Но вот он с этим покончил». Я огляделся в поисках своей диковинной собеседницы, а ее и след простыл. Как и куда она скрылась, он не заметил. Батрак скинул заступ на плечо, вернулся на ферму и доложил хозяину обо всем, что с ним приключилось, а потом сказал, что лучше, мол, копать торф на другом конце торфяника. Но хозяин только раскохотался. Там он не верил ни в духов, ни в фей, ни в эльфов. Словом, ни во что волшебное. И ему пришлось не по нраву, что его батрак верит во всякую чепуху. И вот он решил образумить его, приказал Потраку тотчас запрячь лошадь повозку, поехать на торфянник и забрать оттуда весь выкопанный торт. А как вернется на ферму, разложить торт по дворе для просушки. Не хотелось патраку выполнять приказ хозяина, а делать нечего пришлось. А ничего плохого с Тим не случилось. И он, наконец, успокоился. Он даже начал думать, что маленькая женщина его просто привиделась, и, значит, хозяин его оказался прав. Прошла зима, прошла весна, прошло лето, И вот снова наступила осень, и ровно год прошел с того дня, как Батрак копал торп у Мерленовой скалы. В тот день Батрак ушел с фермы после захода солнца и направился к себе домой. Награду за усердную работу, хозяин дал ему небольшой купшин молока, и Батрак нес его к своей жене, и Батрак нес его к своей жене. В душе у него было весело, и он бодро шагал, напевая песню, но как только он подошел к Мерленовой скале, его сморила неодолимая усталость. Глаза у него слепались, как перед сном, а ноги стали тяжелыми, как свинец. «Дай-ка я тут посижу, отдохну немного», — подумал он. «Нынче дорога домой кажется мне что-то уж очень длинной». И вот он сел в траву под скалой и вскоре заснул глубоким тяжелым сном. Поснулся он уже около полуночи. Над Мерлиновой скалой взошел месяц. Батрак протек глаза и увидел, что вокруг него вихрем вьется огромный хоровод вей. Они пели, присали, смеялись. Показывали до Батрака крошечными пальчиками, грозили ему маленькими кулачками, и все кружили и кружили вокруг него при свете месяца. Не помня себя от удивления, Батрак поднялся на ноги и попытался было уйти прочь, подальше от пей. И тут-то было, в какую сторону он не ступал, феи мчались за ним и не выпускали его из своего заколдованного круга, так что Батрак никак не мог вырваться на свободу. Но вот они перестали плясать, подвели к нему самую хорошенькую нарядную фею и закричали с пронзительным смехом. «Попляши с нами! Попляши, и тебе никогда уже не придется покинуть нас! А это твоя пара!» Бедный батрак не умел плясать. Он смущенно упирался и отмахивался от нарядной феи. Но она ухватила его за руки и повлекла за собой. И вот будто колдовское зелье проникло в его жилы. Еще миг, и он уже скакал, кружился, скользил по воздуху и кланялся, словно всю жизнь только и делал, что плясал. Но что всего страннее, он начисто позабыл про свой дом и семью. Ему было так хорошо, что у него пропало всякое желание убежать от феи. Всю ночь кружился веселый хоровод. Маленькие феи плясали, как безумные, и батрак плясал в их заколдованном кругу. Ну вдруг над торфяником прозвучала громкая кукареку. Это петух на ферме во все горло пропел свое приветствие заря. Веселье прекратилось мгновенно. Хоровод распался. Феи с тревожными криками сгрудились в кучу и устремились к мерленовой скале, увлекая за собой Батрака. И как только они долетели до скалы, в ней само собой открылась дверь, которую Батрак никогда раньше не замечал. И не успели феи проникнуть в скалу, как дверь шум шумом Она вела в огромный зал. Он был тускло освещен тоненькими свечками и заставлен крошечными ложками. Феи так устали от плясок, что сразу же увлеклись спать на своей ложе, а Батрак сел на обломок камня в углу и подумал, а что же дальше будет? Но, должно быть, его околдовали. Когда феи проснулись и принялись хлопотать по хозяйству, Батрак с любопытством приглядывался к ним, а о том, чтобы с ними расстаться, он не помешлял. Переи занимались не только хозяйством, а и другими довольно-таки странными делами. Батрак такого в жизни не видывал, но, как вы позже узнаете, про это ему запретили рассказывать. И вот уже под вечер кто-то дотронулся до его локтя. Батрак вздрогнул и, обернувшись, увидел ту самую крошечную женщину в зеленом платье и красных чулках, что год назад бронило его, когда он копал торф. «В прошлом году ты снял торф с крыши моего дома», сказала она. Но они опять вырос торфяной настил и покрылся травою. Поэтому можешь вернуться домой. За то, что ты натворил, тебя покарали. Но теперь срок твоего наказания кончился, а он ведь немалый был. Только сперва поклянись, что не будешь рассказывать людям про то, что видел. Батрак с радостью согласился и торжественно поклялся молчать. Тогда дверь открыли, и Батрак вышел из скалы на вольный воздух. Его кувшин с молоком стоял в траве, там, куда он его поставил перед тем, как заснуть. Казалось, будто фервер дал ему этот кувшин только вчера вечером. Но когда батрак вернулся домой, он узнал, что это не так. Жена в испуге смотрела на него, как на привидение, а дети выросли и, видимо, уже не узнавали отца. Уставились на него, словно на чужого человека. Да и не мудрено, ведь он расстался с ними, когда они были совсем маленькими. «Где же ты пропадал все эти долгие-долгие годы?» Кричала жена Бодрака, когда опомнилась и, наконец, поверила, что он и вправду ее муж, а не призрак. Как у тебя хватило духу покинуть меня и детей? И тут батрак все понял. Те сутки, что он провел в Мерлиновой скале, равнялись семи годами жизни среди людей. Вот как жестоко покарал его маленький народец феи.